Глава 37. Бекки. Дрались двое мужчин. Ну, конечно. Они врезались друг в друга, попутно опрокидывая столы и стулья. Опись ущерба ляжет на плечи Бекки и займет целую вечность. Если раньше она была недовольна, то теперь просто разъярилась. Она с стопотом ворвалась в комнату. «Ребекка, осторожнее!» — донеси с лестницы голос Блейда — Но она слишком разозлилась, чтобы обращать внимание. «Вот крысёныши! Прекратить немедленно!» Она не кричала, она лишь приказывала громче обычного. «Правильная и гордая!» Так всегда отзывалась о ней бабушка. Два стажёра с окровавленными лицами колошматили друг друга, а другие вытянулись вдоль стен, бросая в гущу схватки еду и оскорбления. Кто-то услышал ее команду и остановился. Другие слишком увлеклись и не обратили внимания. Казалось, что если не разнять дерущихся, они поубивают друг друга. Ладно, правильно, она попробовала. Пора сделать гордо. Она наклонилась, рванула юбку, раздирая ее до середины, чтобы не мешала двигаться, и бросилась в схватку под вопли Блейда и присоединившегося к нему гидеона. Схватила первого стажёра за волосы, воспользовавшись его удивлением, врезала ему локтем в лицо и повалила на пол, подставив ногу. Он с грохотом упал. Второй пониже, разгорячённой схваткой, напал на нее. Но на его стороне была грубая сила, а на её — острый интеллект. Она легко увернулась, ударила его в спину и прижала болевую точку так, что он взвыл и упал рядом с первым. Бекки отошла на шаг и поправила очки. «Если этот коридор не засияет к концу рабочего дня, я непременно в подробностях расскажу боссу, что тут произошло, кто виноват и какие наказания я считаю уместными, начиная с перехода на зелье, которое не бодрит». Понеслись испуганные шепотки, но никто не шелохнулся. «Вон!» — толпа рванулась к выходу. Бэк удовлетворенно кивнула, Развернулась на каблуках, и обнаженного бедра коснулся прохладный воздух самого высокого этажа замка. Она поправила то, что осталось от юбки, чтобы прикрыть бедро. Подняла взгляд и увидела рядом Блейда. Он таращился на нее с разинутым ртом, сверкая безупречными белыми зубами. Какого пустыря? Это что вообще такое было? Бекки солгала бы, сказав, что не испытала удовольствия при виде изумления на обычно уверенном лице Блейда. Это я сделала свою работу. Не-не-не, погоди-ка, ты где так драться научилась? Она улыбнулась себе, поправляя в ближайшем зеркале прическу, вытащила плохо держащиеся шпильки, и на спину упали густые, шелковистые каштановые волны. Не поверишь, как укрепляет мышцы бумажная работа. Бекки уронила шпильку, которую быстро подхватила на налитую ее любимая Пикси. «Спасибо, Налия». Она слегка улыбнулась Пикси и принялась вновь туго закалывать волосы. Блэйд со смехом указал пальцем ей за спину. «Нет-нет, так просто ты не выкрутишься, дорогая Ребекка. Я не сдамся, пока ты не...» Его перебили. Один из дручинов, Кейден, поднялся с пола и так схватил Бекки за локоть, что она вскрикнула от боли. «Я бы победил! Это был мой шанс на повышение, сука ты ледяная!» — прокричал он ей прямо в лицо. Мгновение спустя Блейд уже оттащил стажера прочь и без видимых усилий прижал к кирпичной стене. Его противник попытался вырваться, снова потянулся к Бекке, но Блейд толкнул его в грудь, удерживая на месте. «Извинись!» — грохнул Блэйд. «Сейчас же!» Стажер, у которого до сих пор шла носом кровь, ощерился. Бэки неподвижно наблюдала за происходящим, забыв про шпильки. «Простите!» — промямлил стажёр развиваясь ужом, но затих, когда Блэйд силой прижал его локтем к стене. «Громче!» — дрессировщик улыбнулся, но на выходе получилось совсем не похоже на того задорного парня, который очаровывал всех вокруг и каждый день заигрывал со всем офисом. Показалось то, что скрывалось внутри. То, что он открыл только Бекки чтобы ей было слышно. «Простите, мисс Эринг», — громко и почтительно произнес Кейден. Блейд выпустил его, загораживая собой от Бекки, и треснул по спине. «Ну вот, уже гораздо лучше. Теперь мы поняли, почему так важно быть воспитанным». Дрессировщик сгорбастал стажёра за шиворот и подтащил к себе. «Заговоришь с ней в таком тоне ещё раз? Брошу тебя дракону, пусть обгладает косточки». Едва обретя свободу, стажёр с криком припустил по коридору. Бекки оставалось лишь наблюдать приоткрытым ртом. Но Блейд уже переключился, словно ничего и не произошло, поправил небесно-голубой жилет. Но, Где то научилась так драться?» «Я... ну, пойду поработаю», — неуверенно ответила она пятясь. Блейд насупился, почесал голову. «Ладно, тогда потом?» Она сглотнула, наверное, и бросилась к лестнице, где ее поджидал, прислонившись к стене, Гидеон Сейдж. Он глядел на нее так, будто все знал. Так я не ошибся, он покачал головой. Это ты? Скажешь хоть слово, я все буду отрицать, прошипела она, злясь на себя за беспечность. Конечно, он ее узнал. Она сама предоставила ему неоспоримые доказательства своим выпендрежам. Гидон недовольно поджал губы. «Я знаю, что такое секреты, мисс Эринг». Он выделил ее фамилию голосом, зная, что она не настоящая. «Я ничего не скажу. Не беспокойтесь». Бекки обернулась и увидела, как хмурится Блейд, созерцая их двоих. Он все неправильно понял, но так тому и быть. Ее тайна останется как есть. Тайной. Или весь ее мир покатится под откос и жизнь, которую она построила с помощью этой тайны.